Астронавты закончили установку «Монолита» напротив лунного центра микролюдей Лунаполиса. На поверхности «Монолита» были высечены имена миллионов МЧ, ставших жертвами атомной бомбардировки. На самом верху был прикреплен портрет М-109, а под ним начертаны ее имя и девиз Звучавший немного странно. Нам всегда нужен кто-то меньше нас. Десять тысяч оставшихся в живых МЧ, Облачившись в фиолетовые скафандры, В несколько кругов выстроились вокруг памятника. По ПСМ-666 автоматически возвысилась До ранга новой королевы. Она подошла к Монолиту, преклонила колено и стала молиться за упокой душ усопших. Рядом с ней стояла министр Эмма-103, с трудом скрывавшая печаль. МЧ также опустились на колени и стали молиться. В наушниках шлемов звучал национальный гимн. Многие плакали, не имея даже возможности вытереть глаза. После минуты молчания все поклонились монолиту с высеченными на нем именами и вернулись на станцию, выполненную в форме прозрачной человеческой головы. Дальнейшее происходило без единого слова. Каждый прекрасно знал, что ему делать. В центр контроля космического пространства поднялись инженеры, Девять астронавтов забрались в три ракеты-катапульта, готовые к взлету на пусковых площадках. Королева М-666 следила за каждой фразой и указывала подчиненным, в каком порядке следует совершать необходимые маневры. Министр М-103 дополняла ее приказы конкретными деталями, выражая их, Когда жестом, когда кивком головы, когда взглядом. Наконец, экипажи доложили о полной готовности. Эма 666, лицо, которое сохраняло бесстрастность, приказала начать обратный отчет. В динамиках зазвучали цифры. Затем крышка, выполненная в виде фаланги указательного пальца гигантской руки под которой скрывалась ракета катапульта 0-1, приподнялась. Брызнул огонь, повалили клубы дыма, показался хромированный нос ракеты. Люк второй шахты, расположенный в большом пальце, также отошел в сторону, открыв путь катапульте 0-2, которая стартовала в том же направлении, затем из среднего пальца Вырвалась катапульта-03 и присоединилась к ним. Три ракеты летели бок о бок в звездной пустоте. В лунном космическом центре инженеры, королева М-666 и министр М-103, следили за траекторией. «Миссия Голиапов вступила в решающую фазу», — заявила королева. Она взглянула на черный монолит через прозрачную перегородку и подумала. — Я сделала это ради вас, жертвы микрополиса, и ради тебя, Эмма-109, вечная моя подруга.